Когда он играл, большинство женщин не могли оторвать от него глаз. Карлос никогда не говорил ни о себе, ни откуда он родом, но, как и положено такой романтической фигуре, про него ходили слухи, будто он сын испанского герцога. Многие уходили домой с мыслью об этих красивых руках, длинных пальцах, о том, как тени его длинных ресниц ложатся на щеке. Но учителя беспокоило кое-что другое. Без скрипки в руках Карлос казался слишком стеснительным и неуверенным. Он был вполне доволен возможностью играть в оркестре и сочинять музыку. Но Хоффман жаждал открыть его талант миру и взял на себе смелость представить один из концертов Карлоса на международном конкурсе музыкантов в Квебеке. Он хотел, чтобы мальчик осознал свое будущее, хотел прибавить ему уверенности. Победителю предоставлялось право выступать целый год с концертами по всему миру. Ему нужен был только шанс отправиться в турне, и тогда весь мир ляжет у ног молодого таланта. Месяц спустя, к великой радости Хофмана и великому удивлению Карлоса, он победил. Но в скорости Карлоса ждал еще один сюрприз. Ида Бейли Чамблис. Общественные события. Прекрасные новости. Их принесла мне на крыльях птичка-невеличка. И вот о чем речь. Радостный заголовок новостей прошлой недели. «Американец побеждает в международном конкурсе музыкантов» должен был звучать так. «Американский негр побеждает в международном конкурсе музыкантов». Избранный победитель — это никто иной, как Теодор Карл легард который обзавелся сценическим псевдонимом «Карл Морис Монтенегро по эстетическим причинам, без сомнений. Ибо фамилия Легард гордость негритянского народа. Его отец, доктор Джеймс легард это широко известный у нас в Вашингтоне негритянский врач». Несмотря на измененное сценическое имя мистера Легарда и его отсутствие в нашем славном городе, ничто не может помешать нам кричать со всех высоких башен, что один из нас пробил себе дорогу к славе. Хочу, чтобы вы знали, что ваша покорная слуга, автор этой статьи, засидела за работой до глубокой ночи и с превеликой радостью провозглашаю всему миру, что Теодор Легард, а по-новому Карлос Морис Монтенегро. Так что назван нашей газеты негром года. Мы гордимся успехами наших негритянских собратьев. И я, как и все вы, буду ждать его возвращения в наш славный город, ждать с распростертыми объятиями и вопросом «Где ты был?» Подвиньтесь к Эп Келлой, Дюк, Джелли, рол и Луи и освободите место для нашего нового гения. Ида Бейли Чамли злорадствовала. «Красивенький, белокожий, как Лили и сынок доктора Легарда, будет негром, хочет он того или нет». Она давно знала о Тео, но дожидалась подходящего момента. «Надо бить людей, когда они на высоте, а не внизу, так им намного больнее». Когда фотография Тео вместе с ее объявлением о том, что его избрали негром года, появилась во всех газетах страны, надежды на музыкальную карьеру вылетели в трубу. Его коллеги были потрясены этой новостью. У некоторых было ощущение, что их предали. Они вдруг увидели, что он притворялся тем, кем вовсе не был, был самозванцем, лгал им. Другие сочувствовали и говорили, что им нет разницы, но разница была. В Америке сороковых Многие белые знали негров только как слуг или проводников спальных вагонов. Вчера он был очаровательным, невероятно красивым молодым человеком, с лицом испанца-аристократа, сегодня внешность его казалась странной. Люди начали приглядываться, ища признаки, намеки на негритянское происхождение, и вдруг увидели их, увидели даже то, чего не было. Еще вчера влюбленная в него без ума девушка сегодня смотрела на него другими глазами, она чувствовала, что ее одурачили. Да, его отец может быть простым садовником. Он пытался втиснуться в приличное общество при помощи обмана, небось вечерами возвращался домой и смеялся над ней своими чернокожими дружками. Разумеется, Тео никогда не говорил, что он из богатой семьи, его разыскивают, но факты и изменились вместе с отношением. Хоффман был просто раздавлен и немедленно отправился к нему на квартиру, но Тео заперся и не пустил его. Он ни с кем не хотел говорить. На следующий день после появления статьи Негритянские газеты всей страны послали к нему фотографов и репортеров, желавших получить интервью. Его забросали приглашениями от ведущих негритянских организаций, которые жаждали его присутствия на всех знаменательных для негров событиях. Они гордились им, как выразилось Вашингтон Би, мы радуемся его победе и поместили еще одну звезду в корону негритянских достижений. Белые газеты избрали иной курс. Негр улечен во лжи по поводу происхождения. Международный музыкальный комитет собрался на незапланированную встречу, и все как один проголосовали для того, чтобы отстаивать свое решение. Но в Европе шла война, поэтому большинство концертов Карлоса были запланированы в Америке, и один с другим их отменяли. Уважаемые господа, мы считаем, что мистеру Монтенек лучше ограничиться концертами в залах, куда вхожи люди его расы. Наша текущая политика этого не приветствует Филармония Атланты. Уважаемые господа, вы умышленно ввели нас в заблуждение по поводу расовой принадлежности вашего победителя, посему наш контракт аннулируется». Всяческие попытки создать рекламу мошеннику и избить с толку наших постоянных посетителей будут пресечены в законном порядке Чикагский музыкальный клуб. В течение нескольких недель приходили подобные телеграммы и письма. Давление все возрастало, и, наконец, в прессу был отправлен пресс-релиз. Международный музыкальный комитет был созван повторно и сегодня сообщил, что, отзывает денежную премию, и отменяет все концерты недавнего обладателя первого приза, Карлоса Монтанегро. Представитель комитета заявляет, что решение было принято с глубочайшими сожалениями и основывалось не на том, что победитель негр, а на том, что он скрыл сей факт от комитета. Его сестра Маргарет работала в Нью-Йорке. Когда она прочитала о том, что случилось с Тео, она тут же полетела в Сан-Франциско, но к тому времени он же бесследно исчез. Кое-кто еще. Сан-Франциско, штат Калифорния, 1942 год. Уехав из Сан-Франциско, Тео бесцельно мотался по стране от одного мрачного, грязного бара к другому, от одной чужой кровати к другой.